Тоска по родине давно, разоблаченная морока, Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть, по каким камням домой, брести с кошёлкой базарной в дом и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма. Мне все равно, каких среди, лиц ощитенных выцепленным, львом из какой людской среды. Быть вытеснены непременно В себя, в единоличии Чувств. Камчатским Медведем без льдины Где не ужиться И не чшусь, где Унижаться. Мне едино. Не обольщусь и языком Родным, его призывом Млечным. Мне безразлично На каком Непонимаемой быть Встречным. Читателем Газетных тонн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 Третьего мая 1934 девятьсот